Есть вариант захоронить их здесь, а быть может забрать захотят. Да похоронить рядом с другими родственниками. Общим решением от родственников зависит. Вот передаем. Он положил на стол два органокрасных звезды, которые мы так скрупулезно вычищали от грязи, буквально въевшиеся в награды под влиянием погоды и времени. Так вместе и передадим.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 Как все встало на свои места. Слушай, его лицо стало до нерези серьезным. Я и так нахребался всего этого. Он выдержал паузу, на его мысли я уловил, сколько через меня родственников тридцать лет назад проходило, уже не сосчитать. Снова погружаться вот в это все мне бы не хотелось.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 спасали ее все эти годы. Сядешь рядом, выскажешься о ноболевшем и, словно камень с души упадет. Ведька все рядом с ней сидел и успокаивал, пока я обо всем рассказывал. Если б не ваши сыновья, то мне бы сейчас не было, и мы их друзей тоже. Я благодарен им за жизнь и за мирное небо, посматривая на фотографии сыновей Галины Борисовны.